Глава четвертая Войско князя Игоря уже который день стояло у порога Неспи. Дневная жара сменилась дующими со степи горячими ветрами, ночи были душными, пахло полынью. С востока слал первые грозовые приветствия Перун, где-то вдали ракатал гром, Волхвы, глядя на завитки дыма над кострами, прислушиваясь к отдалённым раскатам грома, предвещали мощную грозу — поительницу земли. С вытащенной на речной песок ладьи на берег иногда сходила длиннокосая колдунья, из-за которой и вышла задержка. Она приближалась к кострам, у которых творили заклинания волхвы, следила за их действиями. Иногда насмешливо хмыкала, и тогда в ее сторону летел глухой рокот людской злобы. «Все из-за нее», — ворчали люди, — «князь наш совсем околдован. Он и поход готов отложить, настолько под ее чары попал. А может, в потемках схватим ее? Мешок на голову, камень на ноги, дно сама отыщет. Ага, такую схватишь». Разумею, Руслан сказывали, как она копченых... Одним движением пальцев с коней сбросила. Так что от чародейки этой лучше подальше держаться. А вот от князя надо требовать, настаивать. Не должен наш сокол пойти, супротив общей воли ради бабы, пусть и ведунья темный. Однако Игорь слышать не желал, чтобы отослать чародейку. Даже когда и печенежские ханы, явившись с воинством, потребовали убрать девку, их шаман к тому призывал, Игорь отмахнулся. Печенеги подождали, подождали и сами двинулись вдоль Днепра в полуденную сторону. Русы же по-прежнему мешкали. Малфрида вглядывалась в темные тучи над степью, потом шла к князю. Он одиноко сидел на корме легкого сокола. Глядя на Днепровскую воду, думал о чем-то. Малфрида остановилась у него за спиной. «Пусть будет так, как войско решило, Игорь. Мне же уже не интересен твой поход» и ничего славного я в нем не вижу». Князь медленно поднял голову, посмотрел на нее снизу вверх через плечо. «Что означает твое «ничего славного»?» «Ах, как важен был для него этот поход, как важен!» Малфред уже одолевала скука. И куда более интересовали грозовые тучи, наплывавшие от степи. Уйти хотелось, постылило тут все. «Успокойся, княже, все в порядке». Как-то устала и безразлично проговорила чародейка. «Знаю, тебя в походе ждут удача и богатство. Но что-то не так складывается, как мне виделось. А как объяснить? Сам все поймешь, когда зданию в Киев вернешься. А я тебя там встречу. Слово даю». Игорь глядел укорисненно. «Оставить меня решила». Малфрида медленно достала из-за голенища сапога тонкий нож, и прежде чем князь понял, что к чему сделала надрез у себя на ладони, кровью клянусь, что куда бы ни пошла, вернусь к тебе. Когда кровью клянуться, не шутят. И Игорь перехватил ее руку, зажал в кулак, вот глупая, глупая. Я тебе и так бы поверил. Он целовал ее запястье, вычитывал за то, что поранила себя, а она все твердила, уйти ей надо, не мешать удаче князя. Игорь отворачивался, вздыхал. Может, так и лучше. Но не ссориться же из-за Малфриды с людьми своими, когда все так славно начиналось. Душа болела. Расстаться с ней. Приворожила она его, что ли? Может, она и впрямь ведьма? Ибо не было князю без нее ни радости, ни покоя. А с воинством все же надо было сговориться. Те же варяги грозятся за печенегами отбыть, если князь наказ своих воевод не выполнит. Да и сиденье на порогах утомило. Рвутся люди за своей долей добычи, опасаясь, что все печенегом копченым достанется. О том на вчерашнем совете дружины говорили, а князь по-прежнему отмалчивался. Игоря злила, что воины хотят ему свою волю навязать, однако не считаться с их желаниями не мог. Дружины — это боевое братство, и хотя князь — глава над своими витязями, без их согласия ни одно дело он не может вершить. «Куда же ты пойдешь одна?» — наконец подал голос Игорь. Кругом степь, места опасные и дикие. Ты же тут новичок, с тобой беда может приключиться. Она досадливо топнула ногой. Да не обо мне речь, князь! Я не пропаду. Отпусти лучше с миром, пока сама не ушла. Ее запальчивость неожиданно разозлила князя. Вскочив, он схватил ее за косу. Бросить меня хочешь, как раньше? Что я ее не с безбородой, от которого девка убегает после купальской ночи. Поцеловал, как укусил сжал так, что косточки захрустели. Малфреда слабо охнула. И князь тут же ослабил объятия, приласкал, приголубил, погладил по щеке жесткой ладонью. Красавица моя! Ну что с ним делать? Она отвернулась, глядела на могучие грозовые тучи, наползавшие от степи. Они выглядели предвестниками колесницы Перуна, темными щитами неба, тем более грозными, что были озарены красновато-демоническими отцветами заходившего солнца. На них хотелось смотреть. Создавалось ощущение, будто ясное солнышко Хорос спешит отступить перед грозным громовержцем Перуном. Князь и Малфреда глядели на грозовое небо. — Ты видишь, что творится? — молвил князь, обнимая со спины чародейку и не отпуская, словно хотел уберечь от надвигающейся небесной стихии. — Тебе страшно? — «Ничего, это добрый знак. Перун, покровитель воинства, посылает нам свой привет перед будущими сечами. Надо глянуть, хорошо ли закрепили корабли», сказал он в сторону и, оставив Малфреду, пошел отдавать распоряжение. Малфреда слизывала кровь с порезанной ладони, могла бы заговорить, но сила еще не вернулась к ней. Однако уже идет Перун, несет свою мощь. Ей так хотелось стать сильной, вот так сразу, не накапливая умения по крупинке, уворачиваясь от Игоря. Люди сторонятся ее, некоторые даже за обереги хватаются, а она чувствует себя слабой и уязвимой. Но не за князя же все время прятаться, когда рядом свобода, мощь, сила. Издали послышался раскат грома, далекий, словно из-под земли. Душный ветер нес с собой пряные запахи степи, и Малфреде необходимо было поторопиться навстречу грозе. «Надо было уйти!» Она разыскала Ивара среди дружинников у раздуваемого ветром костра. Светлые взлохмаченные волосы варяга падали на лицо, он сидел сутулясь угрюмо глядя на стелившиеся по земле языки пламени. Неподалеку упражнялись с мечами, разгоняя кровь пара молодых воинов. Почти не глядя на них, Ивар давал наставление. Но когда воины перестали рубиться, застыли, давая дорогу проходившей ведьме, варяг откинул волосы с лица, поднялся навстречу. Она позвала его с собой, и он с неохотой последовал за ней. Негромко разговаривая, они отошли в дальние заросли светлой ольхи, и постепенно суровый взгляд варяга потеплел. «Я-то думал, что ты едва ли не наш поход сорвать хочешь, удерживая подле себя князя. Теперь вижу, что зря тебя тут порочат. Однако как же ты уйдешь, куда? Не твое дело. Сделай лучше, как велю». Он о чём-то размышлял, поглаживая бритый подбородок. Жаль, если с девкой что-то случится в не ненастье. То, что она ведьма, он сам видел, хотя понял, что зла она тут никому не желает. Наоборот, помочь хочет. Но ведь людям этого не объяснишь. Волхвы же всё ворчат, мол, с неледью связались, а боги того не потерпят, могут и беду наслать. Ивар согласился ей помочь. — Ладно, раздобуду тебе маковый отвар. Но сама на поищем князя. А как уснет, сюда же приходи. Я тебе пару коней раздобуду. Снять в дорогу лук с запасными тетивами и стрелами. Но что проводника дам, не надейся. Люди и так тебя, как нежити, сторонятся. Однако, думаю, и без провожатого обойдешься. Будешь двигаться все время вдоль Днепра, не заплутаешь. Походный шатер князя подрагивал на ветру, громко хлопал пологом у входа. На кораблях ударили в било, собирая своих к вечерней трапезе. Игорь к своим не вышел. Сидел на разосланных мехах, обнимая Малфреду, пил поднесенное ею питье из сдобренных медом трав. Что-то говорил, дескать, отправит ее завтра на одной из ладей обратно до самого Киева. А там Асмунд пристроит ее, обеспечит небедное житье. А Асмунд, он верный, постарается для князя. Игорь говорил все медленнее, стал вялым и сонным, не замечая, как наблюдает за ним полюбовница. Голос его становился все более невнятным, пока кудрявая сидеющая голова не склонилась совсем. Покорно лег на меха, увлекаемый руками чародейки, и уснул. Малфреда какое-то время глядела на него, потом чуть коснулась губами лба Игоря и вышла. Ярл Ивор, Сдержал обещание, привел коней с поклажей. Она тут же вскочила в седло и, не простясь, поскакала в степь, увлекая запасную лошадь на поводу. Ивр какое-то время глядел ей вслед, пока она не растворилась в синем предгрозовом сумраке. Потом сделал предохранительный жест от темных сил. Вот уж воистину ведьма. Однако девка она неплохая. За князя не цепляется, положением своим не кичится, наоборот, все время помощь оказывала а когда понадобилось, сгинула, как и не было ее. Игорь, конечно, поворчит немного, не обнаружив ладу свою, однако поймет, что руки у него теперь развязаны, и сможет выполнить то, о чем мечтал, поквитаться с ромеями, ибо Ивар не меньше своего князя верил в то, что предрекла ведьма, в большую удачу предстоящего похода. А сама ведьма тем временем пришпоривала коня, уносясь в безбрежные просторы степи, Лошади ее всхрапывали от скачки, и все дальше оставался позади Днепровский берег, все шире раскидывалась необъятная степь, все ближе становилась перунова туча, темная серо как остывающее железо. Наконец Малфреда остановила коней, спрыгнула и пошла прочь, словно забыв о них. Лошадки затрусили в сторону, стали пофыркивая и мотая головами с размотанными ветром гривами. Малфреда замерла вглядывалась расширенными глазами в открывавшийся простор, ветер колыхал степные травы, она чувствовала приближение силы. «О, великий Перун, я взываю к тебе, я жду, подай силы, поделись могуществом, коим ты наделен безмерно!» Она подняла руки ладонями к небу, стояла, чуть покачиваясь, Видела все особенно ясно, различала, как гнутся и стелются по земле травы, мечутся светлые поросли ковыля. Неподалеку, на пологом холме, высился древний идол. И только он своими незрячими выпуклыми глазами мог видеть ожидающую прихода грозы ведьму. Гроза была почти рядом, в воздухе ощущалось ее тяжелое дыхание, но внезапно ветер стих. Ночь без единого просвета, темное низкое небо, из глубин которого доносился отдаленный рокот. Малфреда едва не завыла, так ее переполняло нетерпение, словно жаждущий ощущает близкую воду, словно изголодавшийся чует запах пищи. Это было даже не человеческое ощущение, это была непонятная простым смертным зависимость. Малфреда обливалась потом. Воздух вокруг был накален, как от печи. Слышался какой-то загадочный шум голосов, словно воинство небесное приветствовало выезжавшего на небесную охоту Перуна. И, наконец, неясный небесный шум раздался совсем близко. Громовержец приближался. В этот миг в Малфреде словно исчезло все человеческое. И когда налетел порыв горячего стремительного ветра, она закричала истошно и пронзительно. Тьма сделалась совсем плотной, вдруг с невероятной силой грянул гром. Тут и ведьму проняла дрожь, до того грозно и жутко прозвучал он во мраке. Где-то в стороне испуганно заржали лошади, бросились в разные стороны. Ни одна искра не сверкнула в небе при этом страшном ударе. Это был черный гром, гневный голос небесного божества, уже находившегося рядом, но еще невидимого. И тут он показал себя. Нет, не себя. Показал свою мощь, бросив на раскрывшуюся ему навстречу землю множество светящихся искривленных молний. При каждой вспышке пространство озарялось. Везде чувствовалась невероятная мощь. Ведьма люто завыла, когда ее вдруг медленно подняло над землей, стала поворачивать. Слепящие летящие молнии словно вонзались в нее, проходили насквозь, но тут же отлетали прочь. Одна с грохотом угодила прямо в каменного истукана, и старый камень ответно загудел. Малфреда извивалась и кружилась в воздухе, кричала и хохотала. «Дождь не палил, обрушился на землю». Вмиг все смешалось. Ветер, вода, земля, воздух. Невероятная буря разметала все вокруг, разносясь на открытом пространстве. Зигзаги молнии аспидным светом озаряли окружающий мрак, высвечивая темный силуэт, носящийся среди этой стихии ведьмы. Гром грохотал без устали, удары следовали за ударами, посыпал град. Прибивая все к земле и только от окружавшего ведьму странного свечения, он словно отскакивал, разлетаясь от ее вздыбленных, ставших угольно-черными волос. Это длилось долго. И все время Малфреда яростно хохотала, вылов, взлетала, опускалась, каталась по земле, вновь взмывала в воздух, вокруг перемежались свет и тьма. Бесконечные убегающие спираль ветра с диким свистом крутили травы, гнули их, срывали, уносили прочь, стлали по земле. Степь стонала, оглушенная разыгравшейся стихией. Перун был великолепен. Грохот, вспышки молний, треск, ступлённое рычание невидимых небесных существ, сопровождавших повелителя небес. Наконец гроза пошла на убыль. Дождь еще лил, но рокот неба отдалялся. Малфрида опустилась на землю, легла все еще тяжело дыша. Тело ее горело, струи ливня расходились над ней с шипеньем и паром. Тяжелое дыхание чародейки растворялось в шуме водных потоков. Она жадно глотала влагу. Медленно покачиваясь, она стала подниматься, похожая на кого угодно, но только не на ту женщину, которую любил князь. Пожалуй, она вызывала страх. Глаза ее полыхали желтым светом, узкие, как у хищной птицы, вертикальные зрачки олели. Зубы светились, сухие и горячие волосы развивались, шевелясь, будто жили своей особой, отдельной жизнью. Темные они сейчас искрились, будто отпуская запутавшиеся в них осколки молний. Да и само лицо искаженная, оскалившаяся, переполненная половодьем бродивших сил, было ужасно. Малфреда села на землю, обхватила колени. Избыток сил бывает и тяжел. С одной стороны она была полна колдовской силы, с другой отягощена ею. Подняв лицо к небу, она что-то тихонько напевала, раскачиваясь из стороны в сторону, потом легла на траву, раскинув руки. Через какое-то время дождь прекратился. Ветер переменился, между тучами образовался просвет, и в вышине показалось чистое звездное небо. А спустя еще немного времени, когда свет ясной луны осветил мокрую степь, Малфреда уже сладко спала. По ее полным губам блуждала довольная улыбка, а вокруг клубился легкий пар, словно заслоняя ее от всего, словно укрывая. Утро вставало ясное и расистое. По степи клочьями плыл туман. Чистый голос жаворонка выводил звонкие трели, они-то и разбудили чародейку. Она села и сладко потянулась. Настроение было восхитительное. На душе светло, ветерок чуть играл ее непривычно темными волосами, взор скользил по легким прозрачным облакам на умытом небе. Идти никуда не хотелось. Хотелось играть среди ковыля, перещёлкиваться с жаворонком, улыбаться встававшему солнцу. Еще она заметила, что нигде не видно лошадей, которых дал ей Ивор. Это была первая мелькнувшая здравая мысль, а вторая — где это она? Куда ее занесло в порыве священного безумия? Смочив во влажной траве ладони, Малфреда провела ими по лицу, умылась. Потом, будто зверь, стала слизывать росу с травы, пока сухость во рту не исчезла. Малфрида поднялась, оглядела себя. У бедра привычный длинный нож. Куртка с бляхами съехала набок, рубаха вся в зеленых травяных пятнах, следы того, как она каталась по степной траве. Немного поразмыслив, малфреда двинулась на север, следя за тем, чтобы встававшее солнце оставалось справа от нее. По утреннему холодку идти было одно удовольствие. Все изменилось, когда набравшее жар солнце поднялось над ковыльными метлами и начало вовсю припекать. Простому смертному скоро стало бы невмоготу. Малфри даже шла и шла, как ни в чем не бывало. Движения ее были быстрыми, по-звериному ловкими, даже напевала негромко. Степь до самого горизонта была ровная, как море в спокойную погоду. Ровная и безлюдная. Дышалось легко и привольно, колыхались побеги ковыля, порой среди трав вспыхивали яркие алые маки. А сами травы были высотой по грудь, так что Малфреде приходилось идти, раздвигая руками спутанные побеги. Земля пружинила под ногами. Была она мягкой и податливой, никогда не знавшей плуга. Один раз Малфреда прошла недалеко от стада туров. Длиннорогие быки с горбатыми холками подняли головы и проводили путницу недоверчивыми взглядами. Ближе к вечеру Малфрида набрела на текущую по степи мелкую речушку. Чистая вода журчала по камням, она была сладкой и непередаваемо вкусной. А тут и стайка мелких перепелов с трескотанием вспорхнула из-под ног. Малфрида легко сбила их заклятием, они посыпались в траву, будто горох. Как раз кстати. Наломав тростника на берегу, она стала готовить себе еду. Выпотрошила сбитую птицу, прямо в перьях обмазала тушки речной глиной. На костре они скоро зажарились в собственном соку, только соли не было. Подкрепившись, Малфреда решила идти дальше, несмотря на ночь, двинулась по залитым лунным светом просторам, определяя направление по звездам. Блистающий в вышине большой воз, от которого легко было определить путеводную звезду к вочку, указывал ей направление. Ночь сменилась утром, вновь палило солнце, затем опять приходила темнота, Ведьма шла с короткими остановками несколько суток. Обычный человек давно свалился бы от усталости, в ней же бродили неистощимые силы. Иногда в ночи, когда воздух был особенно чист и легок, она делала легкие рывки и проносилась над ковыльными метелками. Однако силу на это особенно тратить не хотелось. Когда наконец поняла, что следует передохнуть, Легла прямо на траву, оградив себя невидимым колдовским барьером, глядела на звезды вверху, размышляла, порой вспоминала кое-что из прошлого, как жила у древлянских волхвов, как они ее обучали, помогали получить силу. На память пришел молодой ведун Малк, который любил ее, но скоро надоел. Вспомнила, как оставила его и ушла к князю Игорю. Много было такого, что припоминалось — Безлюди и одиночество пробуждали в ее памяти эти образы из прошлого. Но было и нечто, чего ведьма никак не могла припомнить. Так она совсем не помнила своего детства. Словно невидимая стена закрывала его от нее, и это было странным. Постепенно местность изменилась. Меньше стало ковыльных метелок, больше разнотравья. Степь была похожа на шкуру гигантского животного. Нагретая за день ясным солнцем, она к ночи источала тепло, Только небо в вышине отдавало холодом, луна шла на убыль, как волчьи глаза мерцали звезды. И постепенно радостное возбуждение, наполнявшее ведьму, сменилось легкой, как туман, тоской. На таком просторе начинаешь чувствовать себя не то чтобы одинокой, какой-то незначительной. Даже пьянящая поначалу собственная мощь уже не так тешила. К чему она, если не ведаешь, к чему ее приложить? Да и человеческое нутро чародейки начинало тосковать. От скуки она иногда пускала с ладони огонь. Травы разгорались легко и красиво, но Малфреда быстро их гасила, наслав легкий дождик. Неинтересно, силу надо использовать с умом, а не от безделья. К вечеру очередного дня она вышла на протаренную в степи тропу. Впереди легкой волнистой грядой обрисовывались уходившие к горизонту холмы. Трава здесь уже не была такой густой. Малфрида обогнула небольшую возвышенность и увидела светлый камень, прикрывающий горло колодца. Камень-крышка был совсем не маленьким, впору двоим-троим сдвигать, но Малфрида справилась сама. Внизу, в узком отверстии из обмазанных глиной камней, блеснула вода, отразив дневной свет. Глубоко, но не для ведьмы. Она позвала воду, и та так и хлюпнула в ее сложенные ковшиком ладони. Малфрида повторила это несколько раз, пока не напилась в досталь, обмыла пыльное потное лицо и грудь. Она все еще стояла, затягивая тесемки рубахи, когда ее внимание привлек какой-то гул. Но он не встревожил ее, ибо она не впервые видела этих носящихся по степным просторам диких лошадей-тарпанов. Вот и сейчас молча наблюдала, как они несутся вскачь через возвышенность холма серые, черногривые с темными полосами вдоль хребта. Потом поняла — лошадок что-то вспугнуло. Может быть, волк? Когда так несется табун, впору ограждение поставить. Малфреда едва успела оградить себя невидимым барьером, как кони налетели на него, заржали, столкнувшись с негаданным препятствием. Несколько из них даже полетело через голову, потом поднималось, тряся длинными мордами, и снова понеслось за табуном. «Земля вокруг гудела». И тут малфреда услышала крики людей, а затем разглядела гнавших табун всадников. Это были печенеги, с десяток не более. Скакали, визжали пронзительно, крутили над головами волосяные арканы. Некоторые пронеслись мимо, продолжая преследование, но трое сдержали бег коней, натянули поводья. Их внимание привлекла длинноволосая одинокая девица у колодца — Сгруппировавшись, они затрусили в ее сторону, переговариваясь, пожимая плечами, недоумевали, как эта пешая девица одна могла оказаться тут. Малфреда их понимала. Бродя по степи, она догадалась, от чего это пленные не бегут от кочевников, хотя за ними никто особенно и не приглядывает. Обычному путнику, если он один, в степи гибель, но она-то была необычной, потому и не боялась степняков. Они подъехали совсем близко. На двоих были черные войлочные колпаки, на третьем, видимо, главном — обшитая лесой шапка. Грязные в обтрепанных стеганых халатах, но вот кони их выглядели богато, посеребренная сбруя звенела многочисленными бляшками. Малфрида глядела на них, опершись локтем о край кладки колодца. Никакого испуга не выказывала, и это озадачило печенегов. Они даже огляделись по сторонам, нет ли поблизости еще кого — Но кроме пыли, поднятой умчавшимся табуном, ничего не увидели. Печенек в лисьей шапке спросил на ломаном славянском. «Ты — рус, Древлянка?» Они переглянулись, и Печенек вновь спросил. «Ты — беглый рабыня?» Она медленно отрицательно покачала головой. Тогда Печенек засмеялся мелким дребезжащим смехом, отчего его узкие глазки превратились в невидимые щелочки. «Тогда будешь мой невольница!» Малфрида спокойно наблюдала, как он покрутил над головой аркан, собираясь набросить на нее петлю. Она только чуть шепнула что-то, даже не сменив позы. И петля аркана неожиданно застыла в воздухе. А потом, изменив направление, обвелась вокруг шеи одного из спутников богатого печенега. Тот взвизгнул, рванул повод лошади, так что она встала на дыбы, и незадачливый всадник вывалился из седла. Печенеги опешили, Малфрида же расхохоталась. Но через миг ей стало не до смеха, когда третий всадник стремительно кинул в ее сторону свой аркан. Ловок оказался копченый, петля так и обвилась вокруг шеи ведьмы, только немного запуталась в ее пышных волосах, но этого хватило, чтобы Малфреда успела выхватить нож и быстро резануть веревку. Не то чтобы заволновалась, но какой-то азарт ощутила. Печенегов она вообще не любила, а эти, к тому же, и вели себя нагло. И Малфреда просто подняла их и седел движением руки. Те повисли на мику в воздухе, в той же позе, в какой только что сидели в седлах, и тут же бухнулись на землю. Похоже, печенеги так ничего и не сообразили. Повскакивали, кинулись к ней, один даже саблю выхватил, но при этом от чего-то развернулся и рубанул по своему же собрату. Так рубанул, что сабля прошла сквозь войлочный колпак, брызнула кровь, а шарашенный степняк так и остался смотреть на поверженного. Потом, словно до него дошло что-то, повернулся к ведьме. Рот его беззвучно раскрылся, как будто он тянул неслышное «О!». Но печенек в лесе, видимо, оказался особенно туп. ай ай яй яй яй заверещал он, наскочил, и уже руки протянул, но был вдруг отброшен чудовищной силой. Да и как отброшен? Полетел едва ли не в поднебесье, завертелся в воздухе, размахивая руками и ногами, заверещал пронзительно, уносясь далеко, и рухнул где-то в степи отсюда, не видать. Последний печенек, дико вращая глазами, стал отступать, выставив в сторону ведьмы кривую саблю. «Отпустить тебя, что ли?» — произнесла Малфрида, выпутывая из волос обрыва каркана. Очевидно, Копченый наконец понял, с кем имеет дело, так как вдруг упал на колени, стал молить, даже лопотал по-славянски. «Ты моя друга, я твой друга, служить тебе стану!» «Тогда коней приведи!» Он согласно кивнул, стал бегать, ловить лошадок, Привёл всех трёх на поводу, но близко подойти не решился, плюхнулся на колени, кланяясь. И тут Малфрида отвела от него взор. Увидела, как по степи в их сторону скачут остальные печенеги. Улетевший копчёный на них, что ли, упал, или просто табун уже перестал привлекать? Нет, ведут на арканах трёх упирающихся торпанов. Похоже, уже заметили, что тут у колодца не всё ладно. Вдруг только что клявшийся в дружбе печенег... С криком бросился на ведьму. Она едва успела отскочить, но споткнулась и упала. Печенек тут же занес саблю для удара, но замер, выкатив глаза, напрягся так, что смуглое лицо потемнело от натуги. Малфреда смотрела на него снизу вверх, отливавшими желтизной страшными глазами. Видела, как тот дрожащими руками повернул клинок, резанул себя по горлу и стала седать на колени, по-прежнему глядя на нее, потом рухнул лицом в траву. Но Малфреде уже было не до него. Подъезжали остальные копченые, пронзительно вереща. В воздухе просвистела стрела, и ведьма только чудом успела откатиться в сторону. Стрела же вонзилась как раз в том месте, где она только что лежала. И тогда ведьма разозлилась не на шутку. Дальше все произошло быстро и неожиданно. Пронеслись в воздухе горящие искры, и на печенегах вспыхнули их мохнатые шапки. Тут уже не до стрельбы из лука. Воины вопили, сбрасывали загоревшиеся головные уборы, кони их полетели на траву, будто споткнувшись, а всадники катились к уборям, пытались встать, но трава вдруг стала оплетать их, будто кожаными ремнями, земля втягивала в себя. Еще минуту стояли стоны и вопли ужаса, потом все стихло, и только слышался топот лошадей да торжествующим ржанием уносились прочь освобожденные тарпаны. Малфреда перевела дыхание склонилась над колодцем попила воды подозвала к себе оставшихся печенежских лошадок. пять из них все же умчались вслед за торпанами, но остальные пять носились вокруг фыркали бринча с бруей. Малфреда подумала, что у нее сегодня неплохая добыча. в конце концов она поймала всех лохматых лошадок степняков и связала их поводья в единый узел. И уже совсем осталось довольна, обнаружив притороченные у полные вьючные сумки. В них она нашла копчёное мясо, сухие лепёшки, фляги с водой. Можно было перекусить и трогаться в путь. Теперь у Малфреды на бедре висела сабля одного из печенегов с искусной чеканкой и жемчугом. Она сменила истрепавшиеся в пути мягкие коллиги, надев подошедшие по ноге замшевые сапожки одного из печенегов. Правда, сперва пришлось вытереть их песком и выполоскать как следует в колодезной воде, надела их еще мокрыми. Что ж, степной промысел тем и известен, что имущество мертвого переходит к победителю. Но от чего то все это было не по душе ведьме, и она вдруг подумала, что степь ей надоела. Захотелось вернуться в леса, в родные, древлянские леса, сколько же она там не бывала. Она скакала вперед, увлекая за собой на поводу четырех трофейных лошадей. Те бежали без устали, перебирая в траве толстыми мохнатыми ногами. Малфрида знала, что в степи рысью особенно не поедешь, можно либо галопом, либо шагом, но печенежские лошадки выносливые, шли ходко, и к вечеру Малфрида преодолела немалое расстояние. Теперь путь пролегал по волнистой равнине, приходилось то долго спускаться по длинному пологому склону, то подниматься по такому же, когда горизонт словно приближался, и было неизвестно, что ждет ее на вершине. Стали попадаться и отдельные купы деревьев, огромных, корявых, щедро усыпавших подножие желудями. Ближе к вечеру она заметила впереди довольно широкую полоску деревьев в низине. Оказалось, что там речушка. Подъехав, Малфреда увидела склонившиеся к воде ивы, подвела лошадей к песчаной отмели, и пока они пили, как была в пропотевшей одежде, плюхнулась в воду. Река была мелковата, но удалось найти место, где можно было поплескаться. Ночь прошла спокойно. Малфреда лежала у слабордевшего угольями кострища, глядела в небо. Как будто и устала, но от чего-то не спалось. Звезды смотрели холодно и равнодушно, мерцающие от цвета костра изредка выхватывали красные силуэты пасущихся неподалеку стреноженных коней. Те то исчезали во мраке, как видение, то вновь вырисовывались почти рядом. Одна из лошадей подошла совсем близко, и ее огромная морда вырисовывалась над отдыхавшей чародейкой. Малфреда негромко засмеялась, когда бархатные ноздри коснулись ее лица. В душе бродила непонятная тоска, Хотелось к людям. Но оказаться среди них означало скрывать свои возможности. Люди того не понимают, злятся. Ведьма сама не знала, где ее место. Среди смертных ли? Среди духов? Люди сторонились ее, узнав про чародейство, однако и среди не людей она не чувствовала себя своей. Иногда, идя по степи, наблюдала за ними, когда те попадались ей на пути то легкой тенью проскользнёт призрак погибшего и непогребённого, тоской и злобой от такого веет. То быстро мелькнёт большеголовая а рысь поле даже не оглянется в своём вечном беге. А сейчас у воды тихо напевала что-то воденица. Но грустно так напевала. Луна-то шла на убыль, силы её таяли. Вот и кручинилась подводная жительница, что скоро придётся сгинуть во влажной тьме до новолуния. Малфреда ни с кем из них не общалась, не тянула. И от того, что не понимала, куда едет, знала, что никто не ждет, становилась не по себе. Лежала, вслушиваясь в звуки ночи. Рядом по отмелям журчали струи воды. Гибкие камыши шелестели, покачивая верхушками с пышными седыми кистями. От порывов ветра шелест усиливался. Доносились звуки, точно множество людей собралось кругом, шепча неведомые слова. Но где же эти люди? только волк вдалеке одиноко выл на луну, и от этого становилось совсем тоскливо. Неужели и она такая же, неприкаянная, как этот хищник? Утром Малфреда тронулась в путь. Вновь долго ехала по логим спускам, потом также поднималась на возвышенность. А как перевалила через очередную гряду холма, увидела впереди на кургане поднимавшийся к небу столб черного дыма, словно кто-то смолу полил. Подивившись, Малфрида поскакала в том направлении, а доехала нет никого, только в кругу темных камней полыхает осмоленная вязанка сухих бревен, темный дым уходит в поднебесье. Не сам же он загорелся. Вскоре Малфрида заметила и второй столб дыма на следующем холме, стала догадываться, это сигнал, и поскакала в ту сторону. Если кто-то зажигает огонь, значит, рядом люди. Но как они встретят неожиданную путницу? Как бы то ни было, страха она не испытывала. Люди появились, как из-под земли. Целый отряд, человек пятнадцать, выехал из скрытого в складке холма оврага. Всадники подъехали быстро, окружили, разглядывая. Она даже заулыбалась, свои. Это было видно по доспехам, по крою сапог, по привычным лицам со светлыми глазами, по русым бородкам. И шлемы славянские, островерхие, с отлетающими при скачке бармицами. «Доброго вам дня, Хоробры! Как же я рада вас видеть!» Все глаза уже приглядела, высматривая. Возглавлял воинов рослый варяг с рыжими косами вдоль сурового лица и длинными вислыми усами. Его пластинчатая куртка не имела рукавов, мускулы обнажённых рук бугрились. «Во имя всех богов, кто ты такая? Вот уж не ждал встретить в степи женщину, да ещё с таким уловом!» И он кивнул на её лошадей, говорил воин с заметным иноземным акцентом. «Ясно, не местный варяг, из наёмников». И не только его удивляло, что одна баба смогла увести у копченых сразу пять лошадей. Ведь печенегу лошадь дороже жизни. Вернее, они для него и есть вся жизнь. Неужели станешь уверять, что смогла столько копченых побороть? Можно и так сказать, — кивнула Малфрида, убирая с лица развивавшуюся черную прядь. Один из воинов отряда, крепкий, грузный мужик с сидеющей бородой, повернувшись к своим, сказал, — Не иначе она ополянится. Малфрида не поняла, переспросила. «Он назвал тебя щитоносной девой», — пояснил рыжий варяг. «Богатыршами у вас таких называют». Малфрида расхохоталась. «Так значит, она богатырша? Что ж, в войске Игоря было несколько таких женщин-воинов, но все, как на подбор, грубые, мужиковатые, некоторые со страшными шрамами на лице. Себя же ведьма считала вполне пригожей, может, бывают и красавицы-богатырши». Ее заразительный смех настроил мужиков на дружелюбный лад. Тоже заулыбались, стали выспрашивать, кто такая и откуда. Она отвечала, зовут Малфрида ехала с воинством Игоря, да по пути отстала, ну и пришлось схлестнуться с печенегами. Похоже, ей поверили, уважительно поглядывали на саблю у нее на бедре, оценивали лошадей. У русов кони были крупнее, чем у печенегов, более мощные, но явно с примесью тарпанов, большей частью серые, с темными ремнями по хребту. И Малфрида поняла, что перед ней один из приграничных степных дозоров, которые объезжают рубежи и охраняют русские пределы от печенегов. Да и столбы дыма на пути были не иначе, как сигналом тревоги. Кого же они испугались, неужто ее? Ты ведь э, с несколькими лошадьми по степи ехала. Все более хмурясь буркнул варяг, почему-то покосившись на угрюмого руса с седой бородой. И вдруг вспомнил. Что дуешься у клеп. Мальчишка первый раз в дозоре. Мог ведь ошибиться. Такая ошибка может дорого стоить, степенно ответил названный уклепом воин. Ты бы грозный хагни лучше послал кого упредить своего воспитанника, а то этот неугомонный будет до самой заставы дым поднимать, наших без толку волновать. К тому же дым может привлечь внимание печенегов. Рыжеворяк не стал спорить. Они тронулись по степи вместе, только один из всадников ускакал в сторону. Позже вместо него к ним присоединился на быстром золотисто-рыжем коне другой воин. Правда, воином его назвать можно было с натяжкой. Совсем мальчишка, хотя уже и с золоченым поясом гридня. Да и доспехи на нем лучшей ковки, высокий шишак, богатый чеканкой украшен. Лицо же совсем мальчишеское, безусое, курносый нос в веснушках. Паренек подскакал к варягу хагне, стал расспрашивать, но, поняв, что сплоховал, подняв ложную тревогу, насупился, косясь на хмурого уклепа. Но сердился он недолго, больно привлекла его всадница с печенежскими лошадьми. И вскоре он уже ехал рядом с ней, улыбался. Парень вообще вел себя непринужденно чувствовал, что он тут избранный. Да из его слов Малфреда поняла, что это так. Звали юношу Претичем, был он младшим сыном Черниговского воеводы. Как положено, отец отдал его в обучение опытному воину, тому же достойному варягу Хагни. А так как нет лучшей возможности прославиться и набраться удачи, чем послужив в степном дозоре, Претича упросил родителя направить их с наставником в дальние степные рубежи, нести почетную дозорную службу. Малфреда слушала его и улыбалась. Парень же весь светился. Достав из сумы густо посыпанный маком рогалик, протянул. Она поблагодарила, лукаво поглядев на Претича из-под длинных ресниц. Тот с удовольствием даже подбоченился, стал расспрашивать, откуда у нее печенежские кони. Пришлось наплести что-то насчет того, как отстреливалась от степняков у колодца. Не про же свое колдовское было рассказывать. Но ее рассказ заинтересовал и у клепа. Старый богатырь подъехал ближе, отстав лишь на пол корпуса лошади. «И ты смогла совладать с копчеными сама!» Наконец не выдержал он. «Печенеги ведь заправские воины. С ними одному сладить трудно, и чтобы баба. Такого я не припомню. Может, дуриешь нас?» «А ты, трофеи мои, подсчитай, убедишься», — беспечно ответила Малфрида, хотя уже поняла, нет у этого опытного дружинника веры к ней. Сама же продолжала беседовать с притичем. Тот пояснял, что за дальней грядой холмов вскоре появится речка Ориэль. Там в зарослях у речки прячется дозорная застава русичей крепость Малодубовец, и несут там дозор те, кому выпало следить за границей на этом участке, а воинов там... «Не болтай попусту, дурья твоя башка!» Вновь раздался рядом раздраженный голос у Клепа. В этот момент вмешался Варяк, Сказал с осуждением, «Мол, ты как с боярским сыном разговариваешь? Забыл себя, мужик?» Малфреда только наблюдала. Поняла, что у Клеп, скорее всего, тут самый опытный. А вот Варяк Хагни, хоть и главный, похоже, недавно в дозоре. И это подтвердил юный претич, поведав, что Хагни у себя на родине в нор был прославленным витязем. Таких называют берсерками, они ничего так не любят, как битву, и сражаются, не чувствуя ран. Но однажды в священном полубоя Хагни убил несколько ни в чем не повинных людей, и властитель той страны объявил Хагни вне закона. Вот тогда-то отважный берсерк и вынужден был покинуть отчизну, а так как у него была родня на Руси, он прибыл сюда, вскоре прославился, и отец претича доверил ему воспитание сына. Теперь же они несут службу на границе. Хагне уже приходилось схлёстываться с печенегами, когда те напали на одну из приграничных застав. Таких городов застав тут немало. Установили их ещё при князе Олеге. И с тех пор люди стали постепенно заселять земли между речками Орель и ворской Правда, народ здесь всё время настороже. Чуть что люди прячутся в крепостях-заставах, а крепости те расположены в балках над рекой. Туда ведут особые тропы и... «Много болтаешь, паря!» — опять оборвал Плетича у хлеб. «А ты, погляжу, решил, что главный тут?» — огрызнулся паренек. И к наставнику. «Хагни! Поставь его на место!» Варяк только чуть повел плечом. Плетич же, видя, что его больше не сдерживают, вновь завел беседу с незнакомкой. Его веселые серые глаза при взгляде на нее задорно блестели. Малфреду он забавлял. Ишь какой! Еще и молоко на губах не обсохло, а уже бабе угодник. Однако славненький парнишка, и она улыбнулась ему, позволяла склоняться к себе, подъезжать близко, так что их колени иногда соприкасались. Малфреда понимала, что ведёт себя совсем не так, как подобает воинственной щитоносной деве, но в её пользу была её степная добыча. Ибо, как поняла она из речей Претича, последние стычки воинов из «Малодубовца с печенегами» не были удачными. Претич рассказал, что их и прислали сюда на подмогу из Чернигова, потому что застава обескровила. Вскоре впереди показалась довольно широкая полоса зарослей, спускавшаяся с холма в низину. Деревья тут росли густо. подлесок из калины, орешника и молодых клёнов оплетал старые деревья сеткой ветвей. При подъезде к зарослям всадники спешились, скользнули под нависавшими ветвями по только им известному проходу, увлекая лошадей на поводу. Варяк Хагни сказал со своим особым чеканным выговором «Иди, дева, шаг в шаг за уклепом, сойдёшь с тропы» и боги не моргнут, как стрела из самострела паразит. Ну, это Малфреда уже понимала. В древлянских лесах, где она жила раньше, так часто ходили. В густой чаще сперва только сороки стрекотали, взволнованные появлением людей. Потом прямо из кустов навстречу им вышли еще двое воинов, повели за собой. А там Малфреда увидела и прятавшуюся у реки крепость русов. Довольно большая она располагалась на небольшой возвышенности на крутом обрыве над рекой. Со стороны были видны только частокол из мощных заострённых наверху брёвен и пара вышек с дозорными. Все строения обмазаны коричневой глиной, чтобы уберечь дерево от огня. Ворота под дозорной вышкой открывались наружу. Как только отряд миновал брод перед крепостью и въехал внутрь, стали видны длинные крытые избы, колодец с журавлём. Земля была твёрдо утоптанная, кое-где мощенная камнем. И везде воины. Мечут копья заготавливают стрелы, звенит кузня, ржут кони. На прибывшую с отрядом незнакомку местные поглядывали с интересом, но долго не задерживались, каждый занимался своим делом. Только детишки обступили горстью, но детей здесь было немного, как и баб. Правда, и женщины тут не отличались особым любопытством. Хагни велела одной из них проводить поляницу на постой, и та повела. Принесла в крынке молока, ломоть хлеба. Малфреда съела его с удовольствием, соскучилась уже по славянской выпечке, да и хлеб был явно уже из новой муки, душистый и мягкой, с хрустящей корочкой. А потом еще лучше. В баню повели. Вот где радость была смыть с себя грязь степного перехода, откинуться в горячем пару на лавку, соскребая с себя пласты дорожной пыли. Ее обхаживала веничком здоровенная грубоватая баба. Легкая рубаха на бретелях липла к ее выпирающим во все стороны частям тела, а малфреда изящная, сухощавая, крепкая. Банщица все время молчала, лишь однажды хмыкнула. — Так ты поляница, говоришь — говоришь. И оглядела оценивающие руки гости Видимо, решила, что для девы-богатырши та не больно солидно выглядит. К вечеру запахло стрепнёй. Женщины хлопотали у расположенных на воздухе печей, доставали ухватами большие закопченные горшки а там и в колотушку застучали, сообщая, что все готово к вечерней трапезе. Претич первым прибежал кликать гостью в дружинную избу. Правда, эта изба, как и все остальные строения в крепости, была полуземлянкой. Сложенные бревна лишь ненамного возвышались над земляными стенами, двускатая камышовая крыша с дымовыми отдушинами на стыках, куда выходил дым отгоревших вдоль стен факелов. Крыша без потолка, видна балка-матица со стропилами-ребрами. На матице на специальных крюках развешено самое ценное для воинов — оружие. Вот и сейчас тут висели мечи и луки, кистени на шнурах, топорики. Садясь за стол, каждый воин сначала тянулся к матице, подвешивал, кто чем богат. Щиты же висели на стене, круглые, продолговатые, с поблескивающими в свете факелов умбонами. Стол тянулся от входной двери к торцевой стене. Там, в красном углу, стояло на полке изображение главного покровителя воинов Перуна. Вырезанная из дерева фигурка была небольшой, но выполнена как надо. Суровый воин держит вдоль длинного тела меч, голова окрашена в темный цвет, а длинные золотые усы тянутся до самого подножия изваяния. Недавно усы, видимо, подновляли, ярко сверкают при отсвете огня. Свою первую чашу дружинники посвящали Перуну, поворачивались в его сторону, говорили благодарственные слова, поднимали чаши и рога с вином. Ближе всех к божеству сидел Хагни. Он же, как главный тут, и разламывал первый хлеб. Подле варяга воеводы сидел Приетич в ярко вышитой беленой рубахе. Малфреде же, как проявившей себя в схватке девицы, выделили место недалеко от них. А напротив, через стол, сидел у хлеб. Малфреда замечала, как он за ней наблюдает. На то, что с уважением поклонилась красному углу с перуном, никак не отреагировал. Больше глядел, как они с претичем переглядываются. Казалось бы, ничего особенного, но Клеб словно все не мог угомониться. «И я вот велел твою саблю повесить среди наших клинков. Сама-то ты ее в баньке забыла. Разве Гоже так оружие не уважать?» Не отвечая, Малфреда поискала взглядом свой клинок среди другого оружия, узнала только по богатой рукояти — А так, подобных изогнутых дисплющенных да поперек клинка сабель тут было достаточно, видать, трофейные. А у Клеп уже спрашивал. «Не желаешь ли Малфреда поразмять руку после трапезы? Дни-то сейчас долгие, успеем по светлой паре?» Ясное дело, проверяет. Да и перед тем, как войти в дружинную избу, он, спаривший ее банщицей, переговаривался, может, тоже вызнавал, что. Но Малфреда на подозрительного воина не больно обращала внимания. Чтобы отвадить, просто поглядела на неугомонного через стол чёрными глазищами, сделав лёгкий посыл. Потом ела, как ни в чём не бывало, мясное варево из вепрятины, щедро намазывала ломоть хлеба маслом. У хлеб же опомнился не сразу. Всё силился вспомнить, о чём таком с девкой незнакомой разговаривал. Заметил, что иные уже и к киселю приступили, а он всё ещё и половины не съел. «Да что же это такое за наваждение?» После трапезы у Клепа увидел пришлую девку подле отведенной ей избы, где гости коротала вечер на завалинке, болтая с плетичем. Этот молокосос так и крутился возле новенькой. Горсть диковинного изюма ей преподнес, угощал с ладони. Что-то веселое, видать, говорил, девка смеялась. Смех у нее был звонкий, заразительный. И все-таки было в ней что-то. Так и не решившись подойти, старый воин отправился на дозорную вышку. «Всё ли ладно?» — спросил унесшего службу охранника. «Всё, батька?» «Ишь, они всё ещё его батькой кличут. Хотя после прошлых неудач, вон, теперь Хагни тут всем заправляет. А какой из него страж границы? Сейчас вместо того, чтобы обойти дозорных, велел вынести ему бочонок ячменного пива, черпает из него ковшом мутицей. Теперь не встанет, пока всё не вылакает. Варяжья порода». Тоскливо ему тут, видите ли. Вот и напивается, потом начинает орать свои иноземные песни, вскидывает руки к небу. В такие минуты к пьяному Хагне лучше не подходить. Люд, зол. А каково это на пути берсерка бешеного встать, у Клеб знает. Приходилось. Так что пусть претечь своим варягам тут никого не пугает. И у еще отстоит на этой заставе свое законное место, которое потерял из-за чрезмерной доверчивости. Старый воин Панура возвращался в избу, прошел мимо хохочущих претича с девкой, даже не глянув в их сторону. «Что это он все дуется?» — полюбопытствовала Малфреда у паренька. «Да не созла он», — тоже, глядя вслед уходящему, ответил претич. «Ты пойми, он прошлым летом в степи беглеца нашел, как нынче тебя» человек вроде бы от печенегов сбежал еле живой был ну уклеп с дружинниками привезли его на одну из застав выходили к дозору приставили тот поначалу хорошо себя проявил уклеп его даже хвалил да только пришли оказался новоропником печенегов. он выведал все и навел копченых много тогда витязей русских полегло три града крепости были сожжены и разграблены реки крови пролились Малфрида чуть склонилась к юноше. — Вот ты такое знаешь, претич? чего же мне доверился? Я ведь тоже могу оказаться новоропником. — Ты? — Вот ты! Он смотрел на нее, не отрываясь. Может, в Черниговый паренек изнавал девок краше этой, но ни одна ему так не нравилась. И претич невольно клонился к ней, видел, как мерцают в сумерках ее дивные очи как сладко улыбаются губы, волнуются, словно живые пышные темные кудри вдоль лица. Она улыбалась ему маняще, однако едва юноша касался ее груди, там, где ослабла шнуровка рубахи, Малфреда отталкивала его руку, при этом начинала смеяться, и он смеялся тоже, пока не делал новой попытки. В конце концов, ведьме это надоело, она склонила голову претеча к себе на колени, провела по его светлым вихрам и осторожно уложила голову уснувшего паренька на заваленку. «Пусть спит до утра». Сама же встала, потянулась. Тихо-то как! Только что-то тягуче напевает хагни над своей бочкой, слышится крик ночной птицы, да доносится от реки кваканье лягушиного хора. К дождю должно быть. На другой день было душно, небо затянуло серой пеленой. Очередной дозорный отряд воинов покидал крепость Малодубовец, отправляясь на службу. С ними поехал и претич. И хотя он оглядывался на Малфреду, желание стать настоящим воином бродило в нем куда сильнее. Малфреда же еще вчера по линиям его руки разглядела, что претичу суждена долгая воинская слава. Хорошая у него вообще была ладонь с ровными четкими линиями честного человека, долгая прямая линия жизни. И Малфреда о Претиче не волновалась, даже порадоваться могла, он ей понравился. И опять ее разыскал у хлеб. Мальфреда сидела на той же заваленке и костяным стругом выглаживала древки для стрел. С этим занятием она справлялась мастерски, и у какое-то время постоял, наблюдая за ее работой, и даже одобрительно кивнул. «Вот что, девка, не желаешь ли поупражняться со мной на добром булате? Я ведь еще вчера, кажись, предлагал. Хочу поглядеть, что ты за поляница, в разбьющее десятерых печенегов». Мальфреда вздохнула. Вообще-то она не имела ничего против этого воина, хотя и надоедать понемногу начал. «На Булате, это ты со своими кметями упражняйся. Ежели хочешь узнать, как печенеги полегли, дай мне лук». «Добре». Он велел принести ей лук. И Малфреда, только по рисунку, вышитому на налучи, поняла, что это один из ее трофейных печенежских луков. А ведь до сих пор она его и в руки не брала, теперь же разглядывала. Те луки, с которыми она ездила на ловы с князем, или еще раньше стреляла дичь в древлянских лесах, были совсем другими. Этот же гораздо короче, с двойным изгибом, сделанный из рога и дерева и очень тугой. Недаром печенеги натягивали его от груди, а не так, как она привыкла, держа вертикально и натягивая тетиву до уха. Но чтобы так натянуть печенерский лук... «Со мной моя сила. Справлюсь». Собравшиеся поглазеть на стрельбище, воины только подивились, когда хрупкая с виду девица ловко наложила оперенную стрелу и растянула тугую тетиву из прочных бычьих жил до скрипа в луке. Только сказал кто-то, перчатку забыла надеть. Без перчатки тетива руку поранит. Но Малфреда знала, что сможет выстрелить и так. На ее пальцах еще остались мозоли заправской охотницы. А стреляет без перчатки либо совсем неопытный неведающий, как рвет кожу жесткая тетива, либо, наоборот, привычный доумелый. Да вот и она спустила тетиву, метя в обозначенной кругами срез дуба, установленный на подставке. Чужой печенежский лук, хоть и не пристреленный по руке, подчинился опытной охотнице, распрямился с негромким гудением, и стрела, свистнув в воздухе, с тупым стуком вонзилась в центр мишени. Вокруг одобрительно загудели, а Малфрида, словно не желая останавливаться, уже доставала очередную стрелу из колчана за спиной. Стреляла не целясь, безошибочно вогнав второе оперённое жало точно рядом с первым, а там и третье, четвёртое, пятое. Только серые соколиные перья чуть дрожали, когда стрела вонзалась в цель. Тут даже у Клебза «Ну, будет, будет. Вижу, что не зря ты с древлянским выговором. Отменно стреляешь, как эти лесные охотники». Она и сама была довольна. Выходит, и без чародейства она кое на что способна. А вот на что? И опять это недопонимание. Откуда умение? Кто обучал? Нет, все скрыто, в какой-то дымке. Не вспомнить. Вечером, уже удалившись в отведенную ей горинку, Малфреда размышляла о своей странной забывчивости. Отца и мать не могла припомнить. Странно. А были ли у нее братья, сестры? Забыла. Скорее всего, еще малюткой забрали от родных волхвы, обучили чародейству. Вот волхвов она помнила неплохо. Помнила лесные чащи древлянские, капища, неугасимый видовской костер на заветной поляне в диком лесу. В крепости уже все затихло в ночи. За окошком затянутым бычьим пузырем шуршал дождь. Дозорные еще не вернулись. Может, остались в степи? Малфреда не знала местных обычаев, но поняла, что совсем не прочь пожить тут какое-то время. И люди близко, и духи. Вон лохматый домовой, по полу шастает. Думает, она его не видит, но подошел послушно, когда ведьма поманила, повел заостренными, как у кошки, ушами, глазами радужными зыркнул. А там и кутиха показалась. Худенькая прозрачная старушонка с завязанным под острым подбородком платочком. Оба сели на полу с благоговением, глядя снизу вверх на ведьму. Люд тут хороший, — поведали они ей, — молочко не забывают нам у порога поставить, пыль выметают, чтобы мы не чихали да не гневались. Но никогда нас не замечают, да и как заметить, они ж простые. А ведун местный редко сюда наведывается, да и ведун он из простых больше лекарствует, когда покличут, а так на капище обитает, требы богам возносит, да совершает обряды, когда хоронят кого. Хоронят тут часто. При степи это часто войной грозит. Вот и нынешние, что в дозор ушли, уже нескольких потеряли. Откуда знаете? Да тут лосковец из степи прилетал, шуршал камышом на крыше с горишным. А мы подслушали. Поведал лосковец, что у побитого молнии дуба в степи наши схлестнулись с печенегами. Многих из степняков уложили, но и своих навек оставили в травах. Те же, кто уцелел, сюда возвращаются». Малфреда размышляла, решая, сообщить ли в крепости об этом или, чтобы не вызывать лишних вопросов, промолчать. Любопытно было, спасся ли претич. Скорее всего, так, она ведь его ладонь видела. Тут Домовой отвлек ее от мыслей, заявив, «А ведь мы про тебя знаем». «Как это?» «Да вот идет молва об умелой чародейке, которую полюбил князь. И еще как-то Север, налетевший, сказывал, что недалеко на полночи тебя ищет некто». Малфреда почувствовала, как забилось сердце. Ведь еще не забыла, как раньше стоило ей затеять ворожбу, как кто-то появлялся и начинал кликать, тянуть ее к себе. Однако то прошло, едва она с князем сошлась, Довидовскую силу потеряла, ну и потом, когда на полдень прибыла, ее уже не донимали преследованием. Выходит, тот, кто хочет утянуть ее за кромку, сам с полуночи. Что ж, не так и могуч нежить, чтобы сюда дотянуться и про себя уяснила, на севере ей лучше не ворожить. Да она туда и не собиралась, и все же было любопытно. Спросила у домашних духов, знают ли, кто ее ищет. Те сразу попятились. Домовой закрыл глаза, прижал лапами острые уши, словно видеть и слышать ничего не желал. Кутиха же заметалась, хотела в щель юркнуть, но Малфреда ее к полу заклятием припечатала. «Не скажете, я дом подпалю?» Для домашних духов ничего страшнее этого и быть не может. Но все равно отмалчивались. Даже когда с руки ведьмы посыпались искры, и она стала ронять их на половице, молчали, только стонали тихонечко. «Да как же ты не поймешь!» — наконец не выдержал домовой. «Того, кто тебя ищет, нельзя называть. Он сразу углядеть нас сможет, а тогда ни тебе, ни нам добра не жди». Подумав, ведьма загасила дымящиеся половицы. Через миг-другой уже и не дымилось ничего, только запах легкий еще в воздухе держался. Чтобы он выветрился, Малфрида распахнула оконце. На дворе тише муть, дождик шуршит по камышовой кровли, лягушки квакают за чистоколом. А чистокол, вот он, прямо перед оконцем. Больше ничего и не разглядишь, только слышно, как поскрипывают доски на заборолов вокруг чистокола крепости, когда дозорный проходит. Под утро, когда сон наиболее сладок, Малфреду разбудил какой-то шум. Вышла, заплетая на ходу разметавшуюся косу, огляделась вокруг. В сероватом предутреннем сумраке во дворе суетились люди. Стражи-воротники выталкивали из пазов огромный брус, растворяли створки. Как и ожидало, Малфреда это вернулся с дозора отряд. И было воинов вдвое меньше. Впереди ехал Хагни, без шлема, длинные рыжие волосы всклокочены. На самого поглядеть страшно, весь в крови, и в своей и чужой, но с коня соскочил легко и сразу кинулся ко второму всаднику, скособочившемуся в седле. Малфрида не сразу и узнала в нем лихого паренька Претича. Тот сидел, навалившись на переднюю луку седла, однако отвел протянутые руки наставника и соскочил сам, но тут же застонал, и стало видно, что из-под его правой руки в боку торчит оперенная стрела. Вести в крепости разносятся быстро, но Малфреда уже знала, что приключилось. Стояла, позевывая, спать ли снова пойти. За утренней трапезой все обсуждали случившееся. Оказалось, что дозорный отряд неожиданно выехал у разбитого молнии дуба к стану кочевников. Те расположились основательно. Возы по кругу поставили, еду готовили на котлах. А тут русы наскочили, не хуже тех же степняков. Рубились, пускали зажженные стрелы в кибитки. Часть лошадей смогли угнать в степь, пока печенеги окончательно опомнились, стали отстреливаться, а там и на шибку пошли. Хагни многих тогда положил. Рубился, как демон, но против натиска печенежских стрел было не устоять, вот и пришлось уносить ноги. А печенеги следом визжали, орали, еле ушли от них. Правда, еще нескольких из отряда потеряли, когда уносились в степь, а печенеги посылали вслед одну стрелу за другой. Уклеп был недоволен. Теперь копченые не отстанут. Да и так ясно, что не только за тарпанами охотиться пришли в наши края. Хаг не поднялся. Будем же готовы их встретить, ибо только трус желает избежать битвы, а храбрый воин рвется в бой, как в объятия возлюбленной. И воздел руки к матице, словно призывая в свидетели невидимое божество. В крепости царило оживление. Притащили большие котлы и черпаки с длинными ручками, натаскали побольше дров для костров, проверяли оружие, разносили по настилам заборолов в дротиков, копий, расставляли по всему периметру рогатины, проверяли луки. Уклеб был мрачен. Думаю, через день-другой печенеги будут здесь. Пойдут по следу отряда, пока не выйдут к малодубовцу. Да ведь мы петляли, отходя. — молвил слово один из воинов. Следы запутывали. Уклеп лишь отмахнулся. Печеняги — отличные следопыты. Найдут рано или поздно. Часть воинов выехала встретить непрошенных гостей. Помоги, перун, может, и удастся отвести в сторону копченых. Но в самом малодубовце шли приготовления. Точили мечи и секиры, проверяли кистени. Стрел хватало, луки всегда под рукой, частокол вокруг крепости высокий в два с лишним человеческих роста, ров с из реки водой глубокий. Ближе к вечеру Малфреда вошла в дружинную избу. Там в углу склонился над раненым претичем один из воев, знавший кое-что во врачевании. Сейчас он разворошил рану юноши на боку, залез в неё щипцами и, ухватив торчавшее сквозь сгустки крови жало стрелы, пытался извлечь. Претич стонал сквозь сжатые зубы. Волосы его потемнели от пота, полбу тоненькие струйки. Однако зазубренный наконечник стрелы не желал выходить. Лекарь перевел дыхание, ослабив усилие. Претич мелко-мелко задышал, заплакал. В какой-то момент разглядел за плечом склоненного лекаря Малфреду и отвернулся к стене. «Пусть она уйдет». «Нет уж». Жалко ей стало паренька. Или надоело скрывать свое умение, но она решилась. властно велела лекарю посторониться. Тот пояснил – Рёбра у него вроде бы целы, но за одной из них и держится наконечник. К тому же, опасаюсь, что жало отравлено. Справлюсь, только оставьте нас. Когда они остались одни, Малфрида осмотрела рану, чуть коснулась пальцами. Юноша вздрогнул, наблюдая, как усаживаясь рядом с ним поудобнее, она разминает кисти рук. Сама, может, и не вытащишь, хотя ты ведь из Древлян, ваши бабы известные знахарки. И ворожеи» добавила Малфрида, скрещивая ладони над темной от крови раной. Закрыла глаза, темные брови сошлись на переносице, особой силы она не прикладывала, но надо было сосредоточиться. Претич только ощутил, как от ее рук пошло тепло, и в этом тепле боль стала словно растворяться. Он даже передохнул, когда вдруг нестерпимо пальнула болью. Крикнул — и все. Потом смотрел, как выскочившая из раны острая зазубренное жало поплыла по воздуху, неспешно легло на ладонь чародейки, измазав его кровью. Она небрежно сбросила его в лохань, стала обмывать рану, смоченной в воде тряпицей. Потом что-то пошептала, и кровь перестала течь. Рана запузырилась розоватой пеной, затягивалась прямо на глазах. «Малфрида, а ты и правду волховка!» Она посмотрела прямо на него. В её тёмных бездонных глазах трепетали два огонька, отгоревшие неподалёку лучины. «Есть немного. Но ты не больно о том болтай?» «Да как же, и так все поймут». Теперь он глядел на неё с восхищённым обожанием. Она только взлохматила ему волосы. «Поспи, ты крови много потерял, а силу надо бы восстановить. Об отраве же не думай, не было её». Позже ее разыскал на настиле Заборолов Хагни. «Ты мудрая женщина, Малфрида, ты спасла моего воспитанника». И он величественно поклонился ей. Она чуть кивнула. «А что говорят другие?» «Какое нам с тобой дело до них?» Малфрида помолчала. «Какое дело?» Но она уже заметила, как странно поглядывают на нее воины в крепости. Хагни же держался, как ни в чем не бывало. Сел рядом и, разогнув на своем запястье золотой браслет в виде обвивавшего руку дракона, сжал его на ее руке. «В моем роду бывали женщины, знавшиеся с силой. Их всегда щедро вознаграждали. А это все, чем я пока могу тебя наградить. Но учти, черниговский воевода богат, и узнав, что ты помогла его сыну, он отблагодарит тебя, как и положено». «И еще надо суметь встретиться с этим воеводой. Печенеги-то вон рядом». Хагни скупо усмехнулся. «От судьбы не уйдешь. Но славные дела люди должны помнить». Претич смог встать уже на следующий день. Сам дивился, что чувствует себя, как будто и не было ничего. Может, силы молодецкие быстро восстанавливались, а может, волховка помогла. И, глядя на оставшийся на боку розоватый шрам, он думал, что не иначе, как с ее помощью зажило волховка хм, надо же а он хотел с ней любиться как с обычной девкой самой малфредой нигде не было видно и юноша подошел к группе воинов собравшихся на заборолах какие вести ему пояснили что отряд ушедший отводить печенегов больше не появлялся но ночью был слышен далекий шум может полегли все но хотелось верить что удалось уйти к отдаленным заставам Однако все равно печенеги уже были тут. За рекой пару раз показывались их конники. Правда, пока не нападали, просто наблюдали из зарослей на противоположном берегу и поворачивали назад. «Знать по округе рыщут», — деловито заметил претич. «Выискивают, нельзя ли обойтись малой кровью и просто пограбить малодубовец-то, хорошо защищен». Стоявший тут же у клеп сокрушенно покачал головой в островерхом клепанном шлеме. Укреплен то он хорошо, но ведь и печенегов пришла тьма. Сам утром выходил на разведку. Видел, сколько пыли клубится за дальними холмами. Так что горячо нам скоро придётся. Печенеги — племя волчье, Если собираются в стаю, добычу будут загонять, пока не повалят. А высылать сейчас за подмогой опасно. Можно копчёных и на другие крепости заставы навести. Печенеги впрямь уже близко. Неожиданно раздался рядом голос Малфреды. Она появилась среди собравшихся воинов, возникнув словно из ниоткуда. Кто-то попятился от неё, а кто-то из-за амулета схватился. Она же будто ничего не замечала. Ты прав, уклеп, говоря о них, как о волчьем племени. Да и привёл их волк, Куркуте по-ихнему. Я видела его на том берегу и узнала. Это тот, у которого волчий хвост на острие шлема. Куркуте? Есть такой, но как ты разглядеть смогла? только-только развиднелась туман ранний еще не разошелся. «Смогла», — ответила Малфреда. Потом рассказала о том, что когда основные силы печенегов согласились присоединиться к Игорю для похода на Ромеев, Куркуте решительно отказался. И теперь ему надо как-то проявить себя, дать понять, что не зря остался. Наверняка собрал под своей рукой ханов, не примкнувших к Темикею союзнику Игоря, и им нужна добыча. Тем не менее и этот день прошел спокойно. Такое ожидание было хуже всего. Запертая крепость словно плыла в душном сером мареве над водами Орели. Да и ночь выдалась тихая, только сверчки выводили свои трели. Однако нет-нет да залает в крепости собака, заслышав нечто неразличимое для людского уха. Ближе к утру стал сеять мелкий дождик. Прикорнувшую чистоколы Малфреду обнаружил Хагни. Неслышно приблизился, накрыл плащом, постоял рядом, вглядываясь во мрак. Луны не было, звезды затянуло тучами. Тихо и душно, только лягушки расквакались. И все-таки варя уловил чутким ухом какие-то непривычные звуки. То шорох, то вода плеснет неожиданно. Может, рыба плавником. Хагни вздропнул, когда кто-то положил руку ему на плечо. Она — чародейка. — Тут они. Видишь? Ничегошенький варяк не видел, а Малфреда уже схватила лук, натянула и отпустила с резким щелчком тетивы, и тотчас из темноты раздался сдавленный вскрик. Тогда Хагни кинулся к вышке, стал стучать в било, поднимая расслабившихся от долгого ожидания воинов, потом кинулся на заборол, запалил факел и метнул куда-то со стены на звук уже хорошо различимых голосов, плеска воды, хлюпанья И пока горевшая головня, вращаясь, не упала в реку, он успел увидеть множество переходивших брод фигур. Факел погас, но все уже и так было ясно. Воины повскакивали на заборолы, хватались за оружие, зло ругались. Самое неподходящее для защитников время выбрали печенеги, чтобы напасть, словно их темные духи приготовили такую удобную для набега ночь. Ни сги не видать. Малфри даже видела в темноте, как при свете дня. Стреляла и стреляла, и ни разу ее стрела не была пущена зря. Вскоре у мыска перед крепостью образовалась груда тел, но печенегов это не останавливало. Может, и степняки обладали умением видеть во тьме. Они ловко карабкались на крепостные валы, перебрасывали через ров сколоченные мостки, пробегали по ним под стену. Малфрида даже различила силуэт самого Куркуте, узнала хана по волчьему хвосту на шлеме. Прицелилась, но не успела выстрелить, когда на заостренное бревно рядом наделась петля веревки, кто-то торопливо стал взбираться. И Малфреде пришлось перевести направленную стрелу в того, кто был ближе. Пронзила почти насквозь, услышав болезненный стон и звук рухнувшего вниз тела. Поняв, что обнаружены, печенеги уже не скрывались. Завизжали, завыли, заулюлюкали, стали стрелять в крепость зажженными стрелами. Большая часть стрел вонзалась в обмазанные глиной бревна частокола, однако некоторые перелетали из-за ограждения, вскоре где-то внутри самой крепости загорелась кровля. Все вокруг осветилось отблесками занявшегося пожара. На его фоне печенегом стали заметны силуэты высыпавших на стены защитников, и они начали снимать их стрелами, но и сами теперь, когда огонь разгорался все ярче, были видны русичам, и стрелы из крепости все чаще попадали в цель. Печенеги лезли на крепость отовсюду, они взяли ее в кольцо, карабкались на валы, наскакивали метали дротики, то один, то другой из русичей вскрикивал и падал сверху на подступающих печенегов. А в воздухе вновь и вновь проносились зажженные стрелы, вонзались в бревенчатые строения крепости, шипели и дымили под неперестававшим моросить мелким дождем. Наседавшие печенеги лезли на частокол, с высоких стен на них посылали стрелы, метали дротики, лили длинными черпаками смолу. Отовсюду доносились крики боли и ярости, слышался лязг сшибавшейся стали. Упорные степняки взбирались вверх на веревках, русичи кидались на них с копьями и саблями, стаскивали вниз, рубились, кричали. На стороне защищавшихся было их выгодное положение за бревнами частоколов. Печенеги же брали числом и напором, но все равно теряли гораздо больше людей. И вдруг натужно затрубила труба. Воины в крепости не сразу поняли, что произошло, когда печенеги отступили. Русичи стояли, переводя дыхание, пользуясь этой передышкой, чтобы оглядеться. Слышно было, как кто-то спросил, неужто отбились? И ответ «нет, просто копченые задумали что-то другое, так просто они не уйдут». Не сразу стало и заметно, когда засерел рассвет. Отовсюду несло гарью и дымом. Внизу бабы и дети доставали из колодца бадьи с водой и передавали туда, где горело. Где-то стонали раненые. Хагни сам обошел частокол и проверил повреждения, потом занялся ранеными. Тех из пострадавших, кого не сильно задело, велел нести в избы — Кое над кем склонялся, что-то говорил и добивал. Уклеп не вытерпел такого, оттащил варяга, стал спорить, называть обидными словами, пока не слетел по от крепкого удара северянина. «Помни свое место, мужик!» «Да излишней лежалости сейчас!» Малфрида стояла на своем участке заборола, поглаживая тетиву. Ей было почти весело. Эх, какой она сегодня была ловкой! Скольких уложила, словно степных перепелов. Причем действовала, как заправская поляница, ни разу не прибегнув к силе. А ведь могла бы. Но сейчас, наблюдая, как ругаются Хагни с Уклепом, решила, что правильно поступила. Люди еще разъярены после набега. Могли и на нее гнев обратить. Крики варяга и бывшего воеводы все усиливались. Между ними кинулся претич, схватил за руки, громко выговаривая, дескать, сейчас, когда печенеги могут пойти на новый приступ, не хватало еще разругаться своим, и им обоим должно быть стыдно за перепалку. Малфреда слышала, как Уклеп, отходя, громко сказал. «Все равно нельзя своих добивать. Не по-нашему это против всех законов рода. Эх, наслали на нас боги этих варягов!» «В спесе много, вот разумения!» Он сплюнул. Кое-кто из дружинников пошел вслед за уклепом. Они собрались в группу, что-то обсуждали. Малфреда сидела у заборола, прислонившись головой к столбику перил и наблюдала за собравшимися. Со стороны она казалась усталой, но на деле просто думала, чем подобная перепалка может обернуться. Как оказалось, ничем. Едва за стенами крепости вновь раздался звук трубы, как все вмиг бросились на стены, стали плечом к плечу, держа на изготовку оружия. Слышался скрип натягиваемых луков. Теперь печенеги действовали иначе. Они держались подальше, но стрельбу начали слаженную. Их тяжелые боевые стрелы с соловянными наконечниками пробивали доспехи русов, и то один, то другой из оборонявшихся падал за частокол крепости или сваливался с настила внутрь. Те, кто устоял, различал в сером утреннем полумраке печенегов, разили их тяжелыми боевыми стрелами. Но в это время стала видна довольно плотная группа степняков, перешедших вброд реку и подступивших там, где к воротам вел мост. Печенеги были накрыты сверху растянутыми кожами, которые предохраняли их от стрел русов. Они тащили с собой большое толстое бревно тарана. Перебравшись через тела павших собратьев, неуязвимые для стрел под прикрытием кожаного навеса, они с разбега начали бить тараном в ворота. Стоял гул, ворота держались, но под размеренными ударами должны были рано или поздно рухнуть. Защитники малодубовца кинулись к створкам ворот, стали наваливать изнутри, кому что под руку попадется, подпирать створки бревнами, сверху старались сбить таранивших стрелами и дротиками, В это время кто-то с вышки закричал, что еще один отряд печенегов наседает с другой стороны крепости. Там, перебрасывая через ров сколоченные мостки, степняки перебирались по ним к бревнам частокола, вновь забрасывали петли, лезли на стены. По приказу Хагни защитники крепости разделились. Кто кинулся отражать взбиравшихся на стены, кто продолжал сдерживать натиск таранивших. Хагни велел втащить на стену над воротами огромный котел с горячей смолой. Русы, крича и обжигаясь, прокинули его содержимое на прикрывавший таранивших кожаный навес. Тот вмиг осел, задымился, раздались ужасающие крики, стоны. Таран тут же был брошен. Печенеги катались по земле, черные и страшные, кто-то с воплями кидался в реку. В уцелевших со стен летели стрелы. Русы ликовали, поняв, что отбились, однако, как оказалось, с другой стороны крепости печенеги все же смогли прорваться. Взбирались на стены отовсюду, сшибались с защитниками, доносился шум отчаянной схватки. В это время Малфреда опять увидела Куркуте. Он сидел на лошади, что-то кричал, указывая рукой на малодубовец. Конь под ним волновался, кружил на месте. Малфреда с каким-то злорадством наложила стрелу на тетиву, согнула лук. Стрела взвелась, на Куркуте как раз вскинул руку со щитом, продолжая показывать, и стрела отскочила от обшитой бляхами поверхности. Малфреда чуть не взвыла от досады, схватила новую стрелу, но стрелять не пришлось. Опять как раз перед ней над бревнами стены неожиданно выросла голова печенега, и все, что оставалось Малфреде делать, это почти не думая вонзить заготовленную стрелу ему в глазницу. И только тут она поняла, что требовал от своих воинов хан-волк. В воздухе вновь замелькали горящие стрелы, причем печенеги направляли их именно туда, где остались стоять облитые смолой ворота». Вскоре и ворота, и прилегавшая к ним часть частокола, были объяты языками пламени, зловеще яркими в окутавшем их темном дыму. В самой крепости сражались. Печененьки возникали отовсюду. Выскакивали, словно лохматые демоны, из клубов дыма. Трещало загоревшееся дерево, визжали степняки и кричали русы, слышались то гортанные, полные злобы выкрики, то влажный хлюпающий звук разрубленной плоти. Печенеги наседали, печенеги лезли, русы продолжали сражаться с ними на стенах, вступали в схватку внутри крепости. Снаружи опять принялись бить тараном, и вскоре горящие створки не устояли, рухнули. В образовавшийся проем с криком и визгом стали вноситься верховые печенеги. Рубили попадавшихся на пути защитников, пускали стрелы. В какой-то миг Малфрида увидела возникшего во дворе среди дыма хагни. В каждой руке варяга было по мечу, он что-то дико прокричал и тут же со страшным рыком кинулся на конников. Малфрида даже застыла на месте, поражённое его невероятным скачком, когда варяг, почти сравнявшись с высоко сидевшими печенегами, двумя мечами одновременно разил по врагу. Приземлившись, рубанул по ногам следующую лошадь, пронзил пытавшегося встать печенега, в развороте черканул мечом по морде другой лошади, и она начала заваливаться, подминая под себя всадника. А берсерк уже рубил его, отскакивал, и снизу вверх пронзал нового врага. Хагни был страшен и великолепен. Печенеги шарахались от него, гибли от его невероятной ловкости и силы. Вскоре в свирепого варяга полетели стрелы. Малфрида видела, как две из них вонзились ему в грудь, одна торчала из горла, но Хагни словно был неуязвим. Сталь мечей пела в его руках, когда он рубил врагов. В объятых пламенем в воротах было столпотворение. Печенеги отступали от страшного берсерка, а сзади на них напирали те, кто еще не понял, что сдерживает пробившихся. Но Хагни шел на них, как сама смерть, и вскоре в проеме горящих ворот образовался затор. Там падали люди и лошади. Охваченный боевым пылом, Берсерк в каком-то безумном порыве вскочил на эту кучу тел, отблеск пламени на миг светил его, он ревел, возведя руки к небу, потом его длинные волосы загорелись, но опять-таки, словно не замечая огня, варяг метнул один из мечей, подобно дротику, в подскочившего врага, занес другой для удара, В этот миг кто-то запустил в него длинное копье, оно пронзило Хагни насквозь, пригвоздив к горящей створке, и берсерк, наконец загоревшись, затих, уронив руки и свесив голову. Только через несколько минут после этого следующий конник осмелился провести свою лошадь в проем ворот. Малфреда перевела дух, даже не заметив, что все это время стояла не шевелясь, пораженная небывалым мужеством Хагни. Увидела и Претича, тоже с ужасом взиравшего на погибшего наставника. А за его спиной позаборола уже бежала целая группа печенегов. Юноша оглянулся, заметил их, занес меч. «За Хагни вас, проклятые, за Хагни!» Он наискосок ударил первого из лохматых печенегов, оттолкнул тело ногой, рубанул следующего. Возле его плеча пролетело копье, вонзившись в бревно частокола. Юноша запоздало дернулся в сторону, едва успев отбить выпад наскакивавшего печенега, подставил щит под удар. Сошедшиеся в шипке мешали бегущим следом по настилу печенегам, они столпились, кричали, размахивая саблями. Свистанула стрела, и Малфрида ощутила, как больно обожгло щеку, провела рукой и, словно с удивлением, увидела на пальцах кровь. «Ну, с меня довольно. с каким-то запоздалым испугом подумала ведьма. «Поиграла в поляницу и будет». Лук выпал из ее руки. На миг закрыв глаза, она напряглась, выпуская сжатую до этого силу. А подняла ресницы. Глаза светились желтым, зрачок сузился. Волосы зашевелились и разлетелись в разные стороны. Быстрым движением десницы Малфрида пригнула к земле претича. Тот так и рухнул, приник к доскам настила под давлением неведомой силы. А с левой руки колдуньи над ним пронеслось белое, слепящее пламя, как быстрая молния, и тотчас целая вереница столпившихся на забороле печенегов оказалась пронзенная ею на вылет. Послышались мучительные крики. Степники падали, как гнилые плоды. Когда пречич смог поднять голову, перед ним лежали только чуть дымящиеся тела, пахло горелым мясом. Юноша оглянулся, приподнявшись на локте, еще ничего не понимая, да так и застыл. Малфрида стояла в нескольких шагах позади него. Волосы ее разлетелись, как на сильном ветру, в руках у нее ничего не было, но она делала движение, словно бросая камни. Однако вместо камней с ее ладоней, с легким шорохом слетало белое быстрое пламя. Оно поражало печенегов, извиваясь вспышками от одного копченого к другому, и они с воплями валились замертво. Их тела падали с заборолов, висли на бревнах частокола, сваливались с седел. Их лошади метались среди этого страшного свечения и блеска, напуганные общим ужасом, обезумевшие от вони горящего мяса. А вокруг самой чародейки словно дрожал воздух, расходился свет. В него несколько раз попали стрелы, но тут же отскакивали, будто наткнувшись на невидимую преграду. Малфреда не замечала этого, она стояла молча, и озарявшие ее вспышки света жутко разлетались в разные стороны. Печенеги уже не рвались в бой, наоборот, объятые паникой, они спешили к проему ворот, сталкивались в толчее. Вновь в проеме возник затор, образовалась мешанина тел, людей и лошадей. Заметив это, Малфреда дико захохотала. И тут же резко умолкла, сложив руки на груди, сжав ладони. Она что-то беззвучно произнесла, а когда раскрыла ладони, между ними светился круглый огненный шар. Ведьма сделала резкое движение, будто подкидывала его, и шар, разрастаясь, полетел в сторону ворот. Ослепительно полыхнуло, и люди, и лошади вмиг рухнули, поваленные чудовищной, разлетающейся светлыми лучами силой. С грохотом и треском упали горящие ворота, и намертво врытые в землю столбы чистокола, разлетелись ошметки людей и лошадей. Те, кто видели это, поначалу замерли, а потом все, и русы, и печенеги, кинулись кто куда. Печенеги стали карабкаться обратно на частокол, спрыгивали вниз, убегали. Им вдогонку летели быстрые вспышки света, пронзали их, за секунды спекали живьем. И среди воплей ужаса, как проклятие, как небесный гром, слышался демонически громкий хохот той, что все это сотворило. Малфреда не заметила, когда в порыве своей страшной битвы сошла по сходням вниз и теперь оказалась среди дыма и чада под тугими струями обвалившегося ливня. Когда стало тихо, она еще какое-то время озиралась, дико вращая желтыми, светящимися глазами. Из открытого рта с острыми, странно выросшими клыками шел глухой рык. Потом ведьма перевела дух. Ее летевшие, шевелящиеся волосы опали. Она опустила руки с растопыренными пальцами и длинными когтями. Закрыла глаза. Когда же открыла? Ее глаза стали темными, как прежде. Клыки и когти исчезли. И она смотрела вокруг с некоторым изумлением, будто не узнавая знакомого места. Кругом трупы людей и лошадей, смрад, клубы дыма плыли, как мираж. Было тихо. Через опустевшее пространство в муте дождевых струй пронеслась лошадь без седока, похожая на призрак. Где-то рухнуло прогоревшее бревно. Вновь слышался монотонный шум дождя. Дождь стал заливать Малфреде глаза. Мокрые завитки волос прилипли к лбу. Она ощутила привычное покалывание в теле, отход силы. Медленно пошла пачкая светлую замшу сапожек в зале грязи и крови. Какое-то движение сбоку заставило ее повернуться. У дружинной избы с дымящейся кровлей она увидела поднимающегося с земли у клепа. Он был без шлема, волосы и борода всклокочены, лицо в саже, на лбу кровоподтек. Воин покрутил головой, но заметив Малфреду, стал отползать, дико глядя. Потом лицо его исказилось ужасом. Он нервно икнул. «Ну, что ты, старина!» — вяло промолвила ведьма. «Я своих не трогаю, хотя, может, в пылу и задела кого, но ведь старалась же не задеть». Уклеп продолжал икать, вжавшись в сруб избы. Малфреда прошла мимо. Долго сидела на лестнице сходней, уставилась на испачканные носки сапог. Краем глаза заметила, как появился еще кто-то из своих. Постепенно люди стали сходиться, прошмыгнула и давишняя ее банщица, поскользнулась на мокрой земле, упала и, увидев, что ведьма глядит на нее из-под прилипших к лицу волос, завыла, кинулась прочь. Дождь продолжал лить. Шипело, угасая пламя. Дым оседал к земле. Домовой не сразу появился перед ней. Потом все же скользнул темным комом к сидевшей в углу на лавке ведьме, повел острыми ушами. — Ты дом мой чуть не подпалила, если бы боги не послали дождя. — Да не со зла я. Поверишь ли, не со зла. Если и домовой ей не верит, то что же думают люди? Малфрида ждала их, сжавшись в углу, натянув на себя овчину, ее знобило, ощущалась слабость. И еще что-то, как будто досада, ведь она действительно никому не желала тут зла, да ведь не поймут, все видели только ее странную силу, не людскую силу, а смертные такого не примут. Прошло немало времени, прежде чем она различила на сходнях скрип шагов, медленно отворилась створка двери, бухнула деревом, в низкий проем, пригибаясь под притолок, и вошел Претич. Его русые волосы уже просохли после дождя, красиво завивались. Лицо же бледное, россыпь веснушек темными точками проступила на носу и щеках. Словно и поглядеть на ведьму не решался. Тут такое Малфрида. Он замялся, теребя обшитый бляхами пояс. Люди говорят, чтобы ты уходила. Уклеп велел передать, что даст тебе все, что пожелаешь. Ну, коней там, куны даже, дирхемы серебряные. Провизию даст с собой хлеба. Но он просит. Все тут просят, чтобы ты покинула, малодубовец. Мальфреда медленно отвела рукой овчину, села, свесив ноги в замызганных сапогах. «Гоните, значит». И тогда притящ впервые поднял на нее глаза. Они словно потемнели от страдания, лицо напряглось. «Я не гоню, но я не все». «А ты? Что скажешь ты? Мне это важно». Спрашивается, что ей надо от этого мальчишки. Она так и замерла, ожидая ответа. «Неужто никто так ничего и не понял?» Не гневайся, чародейка, не обращай зло на людей. Ты могущественна, и они страшатся тебе. Люди ведь и так пострадали от печенегов. От печенегов — да. Но я-то тут причём? Претич вдруг резко стукнул кулаком по створке двери. Да я бы... Ты ведь спасла всех. Мало дубовец для Руси отстояла. Уклеп обещает наградить тебя и отпустить с миром. Но будь моя воля, я почет бы тебе оказал, как богиня. Гордился бы, что бился рядом с тобой. Его голос вдруг стал срываться. Он закрыл лицо ладонями, словно стыдясь ее взгляда, потом выпрямился, и она увидела, как в глазах его заблестели слезы, как потекли крупными каплями по щекам. Малфреда отвернулась, стала оправлять одежду, собрала рассыпавшиеся волосы. Обида не проходила, как и желание наказать неблагодарных, уничтожить, убрать тех, кто потом байки злые начнет о ведьме сочинять... Но она сдержалась, ибо знала, что людей гневят и пугают силы более могущественные, чем у них самих. Потому и стала спокойно и сухо говорить, что именно желает взять с собой в качестве вознаграждения. Пусть только поторопятся, ей самой не досуг возиться в их полусгоревшей крепости. Она уйдет, но только... Малфрида окликнула уже повернувшегося к двери юношу. «Погоди. Не знаю уж, свидимся ли, когда с тобой сын воеводы Черниговского». Однако и мне есть, что тебе сказать перед разлукой. И она поведала ему, будет его путь долгий и счастливый, а сам он возвысится так, что вся Русь будет его славить. Все, иди. Но он стоял еще какой-то миг, глаза горели. И я верю тебе, чародейка, я всегда буду поминать тебя добром. И да будет легка твоя дорога.